Глава 18 Торопясь предупредить родных, что мамуле грозит разбойное нападение, я позвонила сначала Папуле, потом Зяме, потом снова Папуле и снова Зяме, но все без толку. Папуля упрямо не отвечал на звонки. Похоже, он оставил свой мобильник где-то за пределами слышимости. Зямка же свой сотовый просто-напросто вырубил. «Спать он, что ли, завалился?» – удивилась я, посмотрев на часы. «Всего-то половина девятого. Детское время!» Денис мне не ответил. Он сосредоточенно крутил баранку. Мы мчались в Бурково на его Ауди. Разговаривать за рулем мой милый не любит, так что собеседника у меня не было, и я погрузилась в свои мысли. Радио, бормочущее спортивные новости, мне не мешало. Я сидела и с тревогой думала, насколько может быть опасен этот самый Мухин. Наверняка он очень сердит на Мамулю за то, что она утащила его баксы. Это понятно. Тут любой рассердился бы. Но как этот тип решит вернуть себе деньги? Я очень хотела надеяться, что он не станет подстерегать Мамулю в темном углу и приставлять к ее горлу нож со словами, «Кошелек или жизнь?» «Ножом мерзавец орудовать не ленится. Одну женщину он уже зарезал». Я ужасно беспокоилась. И чтобы хоть немного отвлечься, спросила Дениса о другом. «А что, начальство колонии читает все письма заключенных?» Денис недовольно покосился на меня, но все-таки ответил. «Не все и не всегда». Но письма Мухина кто-то все-таки читал? Или администрация только фиксировала адреса и имена на конвертах? Я продолжала настаивать на развернутом ответе. Письма Мухина читали многие, как художественную литературу. Денис хмыкнул и неожиданно разговорился. Мне сказали, что у этого парня настоящий поэтический талант. Он удивительно пронзительно и красочно описывал свои чувства. Говорят, от его сочинений просто оторваться невозможно было. Одна беда. Читать трудно. Почерк неразборчивый. Почерк нормальный. Но буквы завалены влево, как покосившийся штакетник. Совершенно неудобо читаемый наклон, — ответил Денис. Обычная история для левши. — Так, Мухин, левша? — заинтересовалась я. — Левша, — подтвердил Денис. «Ой-ей!» «Что?» Милый загнал машину на обочину и нажал на тормоз. Ауди остановилась. Денис снял руки с руля и схватился за голову. «Да в чем дело?» Вскричала я, раздраженная таким странным поведением милова, Нашел время и место для физкультурных упражнений. «Он левша, а я идиот!» Страшным шепотом признался Денис, схватившись за сердце. «И это так сильно тебя огорчает? Аж до сердечного приступа?» Не поверила я. «За столько лет можно было бы и привыкнуть?» Милый не обратил внимания на мою колкость. Оказывается, он не просто так массировал себе область миокарда, а нашаривал сотовый в нагрудном кармане. «Не слушая, что я там болтаю?» Денис набрал один телефонный номер, потом второй. Выругался из с досадой сказал. «Черт! Они вырубили мобильники. Плохо дело!» Он надолго замолчал. «Милый, если ты сейчас же объяснишь мне причину твоих переживаний, я не стану визжать и молотить тебя кулаками», — грозным голосом сказала я. «А если не объяснишь, то стану». «Инка!» Я осёл!» – самокритично заявил милый. До меня только сейчас дошло. Раз Мухин левша, значит, это не он ударил Горчакову ножом. Удар был нанесен правой рукой. Это совершенно точно. Я читал экспертное заключение. И что же тебя так расстроило? Я напротив, обрадовалась. Если Мухин не имеет обыкновения резать женщин ножом, то это очень хорошо. Я, например, теперь гораздо меньше волнуюсь за Мамулю. А я, например, теперь гораздо больше волнуюсь за Мухина, — с сожалением признался Денис. — Ведь Кошкин с парнями считают его убийцей, и потому не будут особенно церемониться с ним при задержании. Еще, глядишь, шлепнут по запарке. — Так ты Кошкину пытался позвонить, — поняла я. — Ему и Суворову. Телефон Козлова не знаю. С сожалением сказал Денис. Да он наверняка тоже выключил мобильник. Похоже, ребята уже замаскировались на местности. Так чего мы тут-то маскируемся? Воскликнула я. Поехали скорее. Может еще успеем? Ауди отклеилась от обочины и с ускорением полетела по шоссе. Лена Олейников по прозвищу Чебуран вышел в заднюю дверь поселкового магазина, обнимая небольшой фанерный ящик, похожий на почтовую посылку, и имея при этом в высшей степени подозрительный вид. Он воровато озирался и двигался короткими перебежками от дерева к дереву, от столба к столбу, стараясь по возможности держаться в тени. Воротник куртки Чебуран высоко поднял, а войлочную шапочку с эмблемой фирмы «Адидас» натянул пониже и еще сутулился, пряча лицо. Чебурану совсем не улыбалось, чтобы кто-нибудь из обитателей поселка застукал его за тем неблаговидным занятием, ради которого он в этот вечерний час прикатил в Бурково. Официальный повод для визита был вполне благородный. Посещение любимой двоюродной сестры Варвары, у которой как раз был день рождения. Ей исполнилось ровно 23 года и 4 месяца. Эту промежуточную дату она, разумеется, не праздновала и вообще была на работе. Но разве это мешало любящему кузену напомнить о себе? Он и напомнил, прикатил в Бурково на своей маленькой, но шустрой оке, и даже привез редкое для деревни праздничное угощение. Горячую пиццу в коробке. Другую коробку, фанерную, плотно закрытую, с многочисленными маленькими дырочками в крышке, чебуран поначалу оставил в машине и занес в тесную подсобку магазина только по завершении их сварькой импровизированного банкета. Последовательность была правильной потому что содержимое ящика могло напрочь испортить кузине аппетит. В посылочной коробке кишмя кишели обыкновенные серые мыши, которых среднестатистическая женщина боится, как огня или даже больше. «Боже, какая гадость!» Придушенно выдохнула Варвара, когда Чебуран по окончании трапезы рассказал ей о своем новом проекте. Говорил он, уже держа в руках ящик, содержимое которого самым гадким образом шебуршало и попискивало, словно протестуя против коварных планов Чебурана. «Да ладно тебе, расслабься», — сказал он чувствительной кузине, — «ты моих мышек даже не увидишь, зато на себе ощутишь результат этой оригинальной акции продвижения». «Уже ощущаю». Прошептала Варвара, брезгливо морща нос. Фанерная тюрьма источала характерный мышинный запах. Я говорю про другой результат. Немного обиделся Чебуран. Когда твои односельчане своими глазами увидят в своих домах и дворах толпы мышей, они тоже толпами ринутся к тебе в магазин, покупать эффективное средство от грызунов. «А ты им предложишь наш чудодейственный антимышин. Я, кстати, еще две сотни карандашей тебе привез. На случай ажиотажного спроса». «Совести у тебя нет, Ленька!» Вздохнула Варька, понимая, что темпераментного кузена ей с ее природной кротостью нипочем не переспорить. «У меня не совести, у меня денег нет» ответил ей аморальный Чебуран. «Почитай последнее, на мышей этих потратил. Поиздержался». Чебуран попытался выжать из себя слезу, но не сумел и решил, что и так обойдется. Варька ведь не собиралась ему препятствовать. Она просто не желала активно помогать. Во всяком случае, на стадии рассредоточения троянских мышей по домам и дворам односельчан, Чебуран такой помощи и не просил. Ему совсем не нетрудно было в одиночку пробежаться по единственной улице поселка поштучно и пригоршнями, запуская в заборные дырки истомившихся в заключении мышей. Засидевшиеся и проголодавшиеся грызуны уходили на ответственное задание в бурковские дома совершенно добровольно, без понуканий, прямо-таки со свистом. Чебуран старался выпускать мышей дозированно, строго по схеме. В хижины каждой твари по паре. Во дворцы ударными группами из трех-пяти голов. На состоятельных новых бурковских у него было больше надежды, чем на аборигенов, в хатах которых еще сохранились примитивные, но эффективные антимышинные устройства типа мышеловки. Однако для невзрачного домишки на окраине поселка Чебуран припас не меньше дюжины отборных хвостатых бойцов. Он выяснил, что именно эта хата является дачной резиденцией ехидной вредины Инки Кузнецовой и готовился порадовать ее особым подарочком. Лёня сильно обиделся на нее за категорический отказ помочь в распространении чудодейственного антимышина. — Посмотрим, что она запоет, когда увидит моих милых хвостатых крошек, — прошептал мстительный чебуран, подходя к забору дачи Кузнецовых. — Лёха, что видишь? — астматическим поросенком прохрюкала рация которую лейтенант Суворов спрятал в нагрудном кармане балоньевой куртки. Чтобы толком расслышать слова капитана Кошкина, он вынужден был глубоко втянуть голову в плечи. Впрочем, Суворов и так сидел скукожившись, как коченеющая героиня сказки Морозко. Труба дымохода, за которой он прятался, отчасти закрывала его от ветра, но к ночи в Буркове стало заметно прохладнее а с соседнего двора и вовсе тянуло могильным холодом. Там творилось нечто неописуемое. — Что я вижу? — приблизив рацию к посиневшим губам, дрогнувшим голосом повторил лейтенант. — По периметру никого, все чисто, пусто, а внутри весело, светло, горят свечи и новогодние фонарики. — Какие новогодние фонарики? Сентябрь на дворе. Слегка удивился капитан. «Это у вас на дворе сентябрь, а у соседей не то Новый год, не то Хэллоуин», ответил Суворов. «Народ в оживлении, явно не скучает». «Короче, что ты видишь?» теряя терпение, спросил капитан. «Если короче, то я вижу какое-то чудище кошмарное, мелкого карлика с невероятно жуткой рожей». Не без язвительности отрапортовал лейтенант. — А этот с рожей, он похож на Мухина? — настойчиво спросил капитан, без особого интереса пропустив мимо ушей чересчур эмоциональную часть доклада подчиненного. — Он много на кого не похож. — содрогнувшись, ответил Суворов. — У него морда гремлина, клыки Дракулы и плащ Супермена. — Блин, да он еще и летает! — Слабак ты, Суворов! который год на оперативной работе, а пить не научился. Я думал, на холодке ты быстрее протрезвеешь». Укоризненно прохрипела рация. Внизу, в доме, под крышей которого засел в качестве наблюдателя лейтенант Суворов, капитан Кошкин выключил рацию и с досадой сказал старшему лейтенанту Козлову. «Димон, смени снаружи Леху. Похоже, он там от избытка кислорода совсем закосел». Понимающе хмыкнув, старший лейтенант Козлов вышел из дома, обошел темное здание с неосвещенными окнами, и по высокой садовой лестнице, приставленной стыльной стороны хаты, вскарабкался на крышу. Спускайся, теперь я погляжу! шепнул он на ухо Суворову, который застыл за трубой подобием архитектурного излишества периода поздней готики, вроде статуи Химеры. Лейтенант вздрогнул, потер глаза, пробормотал. «Погляди, погляди, это того стоит!» Из готовности уступил товарищу бинокль и место на наблюдательном пункте. «Давай еще разок!» — крикнул оператор, перемещая камеру на метр вправо. «Теперь я сниму его фронтально!» Борис Акимыч, добросовестно исполняющий функции рабочего сцены, покрутил специальное колесико с ручкой. Леска со свистом смоталась и подтянула куклу-дублера на исходную позицию. «Варвара Петровна, вам бы лучше пересесть вон туда, поближе к сане», — сознанием дела подсказал Смеловский. «Сейчас наш дублер будет двигаться по оси камеры». «А мне куда встать?» — спросил Анатоль. Замерший в полуприсяде под тяжестью большого зеркала в деревянной раме, Макс переставил осветителя с прибором правее, велел направлять отраженный зеркалом свет софита прямо в лицо пупса и предупредил. «Только учти, он полетит быстро». «Мне придется падать на спину», — заметил Анатоль. «Давай я придержу зеркало снизу», — предложил Пашка, увлекшись творческим процессом. Парнишка забыла своей неприязни к другу Мачихи. Но «Ну, все готовы. Нетерпеливо спросил Смиловский. Смотрите, вот Луна показалась. Давайте же ее не упустим. Мотор. Камера. Пошел! Громче всех гаркнула Варвара Петровна. В устах писательницы даже сомнительный глагол звучал вполне прилично. Борис Акимыч по команде отпустил леску. Кошмарный пупс сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее заскользил вниз по туго натянутой проволоке. «Красота-то какая!» — восторженно прошептала Варвара Петровна. Жуткая кукла с перекошенным лицом с ускорением устремилась прямо на камеру с высоты старой яблони. Стеклянные глаза и жирно напомаженные кроваво-красные губы пупса сверкали, плащ развивался, завитые кудри растрепались и вздыбились. К сожалению, засмотревшись на пикирующего пупса, присутствующие не заметили другую подозрительную и пугающую темную фигуру. Она бесшумно просочилась в заборную дырку, и до поры до времени спряталась в густой тени туристической палатки, возвышавшейся на дальней оконечности двора, как миниатюрный горный пик. «Дьявольщина!» — вскричал старший лейтенант Козлов. Восклицание лишь отчасти относилось к впечатляющему полету страхолюдного карлика. Нервная система старшего лейтенанта была неплохо закалена годами службы в органах, и крутое пике жуткого пупса не нанесло ему ощутимой моральной травмы. Зато Козлов испытал весьма неприятное ощущение физического характера, поймав оптикой своего бинокля мощный поток света, направленный недружным дуэтом осветителей мимо цели. «Стоп!» – заорал на соседнем участке мужской голос. «Парни, вы куда светите? Прицеливайтесь лучше. Сейчас не попали». Не то чтобы совсем не попали. Просто не попали в шарик, пробормотал Старлей, позаимствовав реплику у Винипуха. Димон, что там у тебя? Беспокойно забубнила рация. Все нормально, только ослеп малость. Ответил Козлов и, не удержавшись, выдал еще одну цитату по случаю. На этот раз из джентльменов удачи. Помогите, милиция! «Хулиганы зрения лишают!» «У вас там чего? Самогон на крыше припрятан?» С подозрением спросил капитан Кошкин. «Что за веселье в трудный час?» «Весело, весело, встретим Новый год!» Откликнулся Козлов, проморгавшись на разноцветные лампочки, развешанные затейниками с соседней дачи между садовыми деревьями. «Козлов, ты спятил!» Рассердился Кошкин. Ты еще подарочек у Деда Мороза попроси. Я тебя спрашиваю, что там по периметру творится. объект не появился?» Старший лейтенант Козлов поднес к прозревшим глазам бинокль, поспешно обвел взглядом ближние подступы к соседней даче, охнул и встревоженно прошептал. «Появился? Точно!» «Где?» — быстро спросил капитан. Движется по фасадной стороне, прижимается к забору, явно прячется в тени. «Это Мухин?» «А черт его знает. Лица не вижу. На нем шляпа с полями». Козлов тщетно всматривался в темную фигуру, которая, крадучись, подбиралась к калитке. «У него под мышкой какой-то крупный предмет. Не разберу». Он присел, засовывает что-то под забор. «Минирует, что ли? А хрен его знает!» «Не ори! Быстро вниз! Зайдешь справа!» Решительно прохрипела рация. «Леха, ты зайцем! В обход соседнего двора и слева, а я с тыла к нему подберусь!» «Давайте, ребятки! Быстро, тихо и аккуратно!» «Сработаем без шума и пыли, шеф!» Выдал еще одну крылатую фразу козлов, мягким войлочным мячиком скатываясь с крыши дома на кровлю соседнего сарая. Через минуту с небольшим, проложив своим хорошо разогнавшимся телом просеку в заповедных лопухах, старлей козлов, весь облепленный сырыми листьями, вылетел на дорогу перед последним бурковским двором и сходу рухнул верхним, наворочающуюся кучу у калитки, «Димка, слон, слезь с меня!» Негромко, но с чувством ругнулась куча. Это соло прозвучало в исполнении лейтенанта Суворова в музыкальном сопровождении басовитого капитанского мата, чьих-то болезненно-баритональных стонов и странного писка, похожего на телевизионную цензурную глушилку. Козлов слез с кучей активно шевелящихся тел. Высмотрел в основании горки чей-то филей в неуставных вельветовых штанах и в профилактических целях слегка наподдал по нему ногой. Попался, гад! Не скрывая злорадство, пробасил из среднего яруса капитан Кошкин. Дождавшись, пока с его спины слезут козлов и суворов, он поднялся и за шкирку, как щенка, дернул задержанного вверх. Помятый чебуран уже в наручниках шмыгнул носом и с дрожью в голосе сказал: Я не виноват. Это все она придумала. А, так у тебя есть сообщница, заинтересовался Кошкин. Он сильно встряхнул помятого и грязного чебурана и довольным голосом велел подчиненным В машину его! Суворов и Козлов заломили задержанному руки за спину и быстро поволокли его в машину, которую из соображений конспирации оставили в сотни метров от дачи Кузнецовых у какого-то совершенно постороннего двора. Великолепный Казимир Кузнецов, дизайнер по интерьеру и покоритель женских сердец, промурлыкал в щель, закрывающиеся за ним калитки дома Ситниковых. Доброй ночи, дорогая и зашагал по пустой деревенской улице к родительской даче на краю поселка. Зяма был весьма доволен собой, равно как и новым приятным знакомством, а также всем миром, который был весьма недурственно обустроен для обитания в нем дизайнеров-сердцеедов. Весело насвистывая, он легкой поступью шел по проселку, пока не увидел впереди небольшую группу людей, следующую встречным курсом. Ночные путники целеустремленно и слаженно шагали в ногу, но при этом не производили впечатления дружной компании. Ядро группы образовывал человек с болезненно вывернутыми руками, влекомый дюжими спутниками без особой аккуратности, так что его ноги то и дело волочились по земле, как русалочий хвост. «Однако...» встревоженно прошептал Зяма, останавливаясь и отступая за ближайшее дерево. Как городской житель, он не понаслышке знал об опасностях ночной жизни, но не ожидал, что криминогенная обстановка так осложнилась даже в глухой деревне. «Не попасть бы под раздачу», — пробормотал он, всматриваясь в темноту. Не дойдя до дерева, за которым спрятался зяма каких-то 5-6 метров, подозрительная компания свернула к припаркованному на обочине автомобилю. Похоже, не местные. С облегчением вздохнул дизайнер-сердцеед, которому очень не хотелось думать, что в их тихом дачном поселке завелась бандитская группировка. Это очень осложнило бы его собственные ночные эскапады. В этот момент Зяму с тыла осветили автомобильные фары, и вторая машина с рычанием мотора и визгом тормозов подлетела и застопорилась всего в двух шагах от него. — Чего ты смотришь? — истерически выкрикнула женщина. — Дюха! — удивился Зяма, узнав голос сестрицы. — Ты что здесь делаешь? — А ты... — парировала Инка. — Где мамуля? Что с ней? «Что здесь происходит?» — спросил Денис. «А это еще кто?» — прищурился издали капитан Кошкин. «Инка, это наши!» Узнав его голос, обрадованно сообщил своей спутнице Денис. «Кто это ваши?» — спросил неприятно удивленный Зяма. «Вы его повязали?» — горластая сестрица дизайнера и в самом деле обрадовалась. «Инка, это ты?» — дурным голосом взвыл плененный чебуран. «Ой, кто это?» — опешила та. «Вы знакомы?» — напрягся ревнивец Денис. «Что здесь происходит?» — спросил Зяма. «Инка, Инка!» — продолжал конючить чебуран. «Кошкин, это не он!» — с сожалением крикнула она. «В каком смысле? Не он!» — задумался вслух старлей-козлов и тут же прорвался очередной цитатой. «Кто скажет, что эта девочка, пусть первым бросит в меня камень!» — просвистел и грохнул кирпич, вылетевший из-за забора точно по просьбе старшего лейтенанта. С секундной задержкой раздался гневный старческий крик. «А ну, геть отседова! Бисовые души! Аглоеды! Антихристы!» Бешено ревел разбуженный дед Петро Синишапов. Разорались, как резаные! Кто это? Что это? Где это?» «Он, не он! Она, не она! А ну, разбегайтесь, о черти горластые!» Не то я вам кубовую складку кирпичей на дурные головы повыбрасываю. Не пожалею дорогого стройматериалу. Тихо, тихо, гражданин, — возвысил голос капитан Кошкин. При этом голову он все-таки пригнул. И вовремя второй кирпич, брошенный крепкой рукой могучего старца, просвистел в воздухе. Снаряд перелетел через улицу и рухнул в чужом дворе. Трубно, подстать старику Синешапову, заревела разбуженная корова. «Сейчас вся деревня проснется», — с досадой пробормотал капитан. «Парни, живо в машину. Дэн, ты тоже за нами прокатись. Поговорим там, где потише». Провожаемые летящими кирпичами и победными криками торжествующего деда два автомобиля передвинулись на сотню метров, и вновь остановились у ворот той самой пустующей дачи, где опера сидели в засаде. «Это здесь-то! Потише!» Выскочив из своей машины, прокричал в окошко второго авто Денис Кулебякин. Он орал в полный голос, но его едва было слышно за шумом и грохотом, доносящимся со двора Кузнецовых. Зяма и его сестрица синхронно шевельнули губами, спрашивали, что происходит. Ответить на этот вопрос никто не мог, хотя предположения были у каждого. «А теперь дискотека», — ошарашенно молвил старший лейтенант Козлов. За забором творилось что-то весьма необычное. Со двора в темную высь. Одна за другой с ревом и воем уходили ракеты фейерверка. В дыму и пламени с молодецким посвистом по разодранному в клочья небу пронесся жуткий зубастый монстрик в черном плаще с алым подбоем, похожий на диковинную птицу, гибрид ворона и снегиря. Я машинально отметила, что при виде этого птаха Любой орнитолог щел бы себя вознагражденным за многодневное сидение в наблюдательном гнезде на дубе. Оторопев, я разинула рот так широко, что пташка помельче запросто могла бы принять его за удобное дупло. Потом я вспомнила, что орнитолог, гнездившийся на дубе, был не настоящим и интересуют его не птички, а баксы. Это соображение вернуло меня к жизни. «Вперед!» — крикнула я, как красный командир, поднимающий в атаку своих бойцов. Кому крикнула, не знаю. Рядом со мной уже никого не было. Капитан Кошкин и его собственные бойцы, размахивая табельным оружием, взяли штурмом калитку. А Дениска с Зямой, как пара призовых жеребцов, состязающихся в беге с препятствиями, перемахнули через забор и скрылись в дыму и пламени. «А можно я тут останусь?» плаксиво прокричал чебуран в открытое автомобильное окошко. Я посмотрела на него с презрением, потом перевела взгляд на калитку, повисшую на одной петле, и поежилась. Такой вид могли бы иметь адские врата после прорыва в них или из них организованной группы хорошо вооруженных грешников. Теперь вход в преисподнюю был открыт. Я преодолела малодушное желание забиться поглубже в милицейскую машину, потеснив там трусливого чебурана. Сделала глубокий вдох, задержала дыхание и нырнула в клубы дыма. Дым был едкий, вонючий и при этом имел необыкновенно красивый розовый цвет. Точь-в-точь точь облака на закате. Облака были плотными, густыми, совершенно непроглядными. «Надеюсь, им хватит ума не стрелять», — подумала я вслух, имея в виду капитана Кошкина с его лейтенантами. Только зря я открыла рот. Тут же наглоталась дыма и закашлялась. «Кто?» — страшно гаркнуло розовое облако. Уплотнившись до черноты и оформившись в рослую фигуру, я испуганно отшатнулась в сторону. Черная фигура осталась барахтаться в розовых волнах, а меня прибило к крыльцу. Я поняла это, споткнувшись о ступеньку. Мне пришло в голову, что, поднявшись к двери, я могу оказаться в зоне разряженной облачности и лучшей видимости. Я пересчитала ногами ступеньки и потянулась обнять столб, поддерживающий козырек над входом в дом. Большой неожиданностью для меня стало то, что столб не оказал мне сопротивления. Напротив, сам обвил меня руками, прилег на грудь и громко всхлипнул в ухо. «Кто?» — испуганно пискнула я, позаимствовав реплику у предыдущей черной фигуры. «Дюшенька, это ты? Детка, меня ограбили!» — пожаловалась мамуля. «Кто?» — снова повторила я. Тут же до меня дошло, что это вопрос глупый. Мамулю мог ограбить только преступник Мухин. Больше некому. И я спросила другое. «Как?» «Как?», как? как? Она то ли повторила мой вопрос, то ли закашлялась. — Давай уйдем от очага задымления, — предложила я и потянула мамулю вниз по ступенькам. — Куда? — испуганно охнула она. Я не стала ей отвечать, впервые в жизни радуясь, что в нашем дачном доме нет и никогда не было теплого туалета. — Сколько раз я темной ночью или туманной предрассветной порой выходила, чертыхаясь во двор по нужде. Сонная, со слепающимися глазами, я машинально отсчитывала ногами три ступеньки, потом делала шесть шагов от крыльца до магистральной садовой дорожки, а там поворачивалась на девяносто градусов и топала прямиком до сортира. Доведенный до автоматизма навык, Очень пригодился в экстремальной ситуации. Даже в дыму я не заблудилась. Отсчитала свои обычные шесть шагов до дорожки, но не стала разворачиваться лицом к туалету, а наоборот, повернулась к нему спиной и по прямой устремилась к калитке. Сработало безошибочно. Уже через полминуты мы с мамулей выкашливали розовые облачные клочья на улице за забором. Чебуран, спрятавшийся в закрытом автомобиле, испуганно глядел на нас из-за стекла, как плюшевая игрушка, забытая в барабане стиральной машины. Я хрипло засмеялась. «Не вижу ничего смешного», — обиженно сказала мамуля. «Если ты не поняла, я повторю. У меня украли баксы». Я перестала смеяться, развернулась к расстроенной родительнице, И внимательно ее оглядела. «Ты цела? Жива, здорова?» «Вроде да», — не вполне уверенно ответила мамуля. «А что?» «А то ты в порядке. И даже ноутбук твой любимый я вижу с тобой. А ведь могло быть и хуже». «Но могло быть и лучше», — возразила мамуля, «если бы две тысячи долларов остались при мне» жадина говядина беззлобно обругала я ее это были чужие деньги их все равно пришлось бы вернуть банкиру кому хозяину капустина ты помнишь капустина это тот чудак который угодил в нашу выгребную яму о я его забуду не скоро призналась мамуля как вспомню его лихой прыжок на туалетный холм В развивающемся плаще, растопырочкой, так прямо пальцы чешутся. Хочется засесть за новый ужастик. Она подумала немного и добавила уже не весело, а сердито. Хотя трудовой энтузиазм нужно придерживать. Сегодня творческий порыв стоил мне двух тысяч долларов. Я вопросительно выгнула брови, и родительница рассказала мне следующее. Этим вечером, в самый разгар съемочно-постановочных работ, наша великая писательница ощутила непреодолимое желание немного поработать над новым гениальным произведением. Страхолюдный косомордый пупс, который по воле режиссера катался туда-сюда над мамулиной головой, как вагончик подвесной весной канатной дороги, чрезвычайно ее вдохновил. Писательница покинула съемочную площадку и отправилась в дом, невзирая на уговоры Макса, который уверял, что она пропустит все самое интересное. Самым интересным, по мнению Смеловского, было пиротехническое шоу, запланированное на более поздний час. В полночной мгле предполагалось отснять кувырки и кульбиты пупса-дублера на фоне адского пламени и соответствующих огней. Китайские хлопушки и ракеты в ожидании своего звездного часа аккуратной поленницей лежали под стеной сарая, и там же Саша с Максом сложили круглые коробки дымовых шашек. — Так это дымовухи! — обрадованно перебила я рассказчицу и посмотрела на наш двор. Там стало посветлее, дымные облака подтаяли, а огненная потеха закончилась. В небе уже не распускались пламенные цветы, и кукольный уродец завершил свое показательное катание. «А я уже испугалась, что мы горим!» — призналась я. «Я тоже этого испугалась!» — кивнула мамуля. «Тем более кто-то именно так и крикнул мне в окно. Горим! Пожар! Спасайте все ценное!» «Ты думаешь, почему я выскочила на крыльцо в пижаме и босиком?» зажав в одной руке ноутбук, а в другой пачку баксов. А на крыльце тебя встретил грабитель, догадалась я против воли, начиная смеяться. Ноутбук он тебе великодушно оставил, а доллары, которые ты сжимала в кулачке, отнял и был таков. Безнаказанно скрылся в тумане, как айсберг, потопивший Титаник, подтвердила мамуля. Я поняла, что ее творческий порыв еще не иссяк, и предложила. «Садись в Денискину Ауди, открывай компьютер и твори дальше, пока ты еще в настроении». «Во-первых, в настроении. Во-вторых, без обуви», — согласилась мамуля. Она забралась в машину и, зябко поджимая пальцы на босых ногах, застучала перстами по клавишам. Я уважительно подумала, что сочинение ужастиков — отличный тренинг для нервной системы, и захлопнула дверцу, чтобы мамуля не дула. «Инка! Слышь, инка!» — позвал меня из другого авто помятый и всклокоченный чебуран. «Ты знакома с этими мордоворотами? Скажи им, что я хороший. Пусть меня отпустят. Клянусь!» Я больше не буду торговать антимышином. — Это никакие не мордовороты, — строго сказала я. — Это оперативные работники Управления внутренних дел. — А это кто? — с ужасом выдохнул Чебуран, неестественно округляя глаза. Его остановившийся взгляд был устремлен за мою спину. Я порывисто обернулась и увидела потрясающую картину в лучших традициях голливудского кино. Из калитки медленно и величественно выступил кто-то рослый и кубический, как Шварценеггер. За спиной у героя реяла черно-розовая дымная марева, а на руках прикорнула хрупкая фигурка. Витязь был плечистый крепок, как гранитный монумент. И у меня возникло полное ощущение, будто это знаменитый памятник солдату, спасающему ребенка, сошел со своего постамента. Не помню, правда, чтобы у нас в садочке стояло такое архитектурное украшение. Могучий Витязь, размеренной поступью каменного гостя, выдвинулся на улицу, приблизился ко мне и сказал нормальным человеческим, притом знакомым, голосом, «Вижу, женщин спасать не надо. Это хорошо». «Анатоль», — удивилась я, — «вы-то как сюда попали?» «Он принес лекарство для Сашиного зуба и остался, чтобы поработать осветителем», ответил мне еще один знакомый голос, «юношеский». «Да отпусти ты меня, дылда! Хватит уже!» Поль вырвался из рук Анатоля, отряхнул одежду и на всякий случай отбежал от своего спасителя на пару шагов. Пацана нужно было вынести из огня, а добровольно он не соглашался. Поймав мой вопросительный взгляд, с кривой улыбкой объяснил накачанный двойник Делона. «Пришлось припугнуть и применить силу». «Он сказал, что замотает меня в простыню и понесет, как спеленутого младенца!» — выкрикнул обиженный Поль из-за автомобиля. «Я вижу, на нашей простыне образовался ажиотажный спрос», — заметила мамуля. Она распахнула заботливо закрытую мной автомобильную дверцу и указала на калитку. Через нее в разброд вышел небольшой отряд пеших бедуинов. У воинов в пустыне были закопченные лица, почти полностью скрытые, намотанными на головы простынями. Опознать кого-либо в такой маскировке было немыслимо, но я узнала голос капитана Кошкина. Он не мог далеко уйти, — решительно говорил он, — надо выставить кордоны на дорогах и прочесать лес. Я поняла, что речь идет о преступнике Мухине, и посоветовала. Загляните в гнездо на дубе, не исключено, что он там засел. Чего ради он будет сидеть на дереве? Включилась в разговор сердитая мамуля. Баксы он уже стибрил, так что теперь наверняка уносит ноги куда подальше от буркова. Кстати, о ногах! Неожиданно подал голос Поль. Я не понял. Мы уже все здесь? Или кого-то не хватает? Надо устроить перекличку сказала мамуля. Бедуины спешно размотали свои головные простыни. «Ну, так и есть», сказал Поль, оглядев чумазые лица воинов пустыне Ими оказались Кошкин с его бойцами, Папуля и Зяма. «Наших тут только двое, Борис Акимыч и Казимир. Этих товарищей я не знаю. А где же Максим и Саша?» «Максик, ты где?» — закричала встревоженная мамуля в сторону двора, сложив ладошки рупором. Смеловский всегда был ее любимцем. Мамуля многие годы мечтает выдать меня за Макса замуж. Столпившись у калитки, мы всматривались в поблекший и поредевший туман. «Максик!» — жалостливо пробормотала мамуля. Закусывая губу. Да погоди, ты реветь! Отдернула ее я. Сизая Марева таяла, открывая нашим взором дачный двор, словно театральную сцену. Медленно и интригующе сначала стали видны наиболее крупные объекты: дом, надворные постройки, старые ветвистые деревья, почему-то белые словно в густом инее. Потом сквозь дымную мглу проступили разноцветные огни новогодних гирлянд и грязно-белые сугробы. «Это что, снег?» — изумилась я. «Нет, это бабушкины простыни», — ответила мамуля, сосредоточенно вглядываясь в кисельную муть. «Вы что, собирались спать в саду?» — продолжала удивляться я. «Да нет же! Мы там работали!» — обиженно ответила она. «Да что же это за работа такая? На простынях!» — не поверила я. «Съемки!» — гаркнула мама. «Съемки на простынях?» «Порнуха, что ли?» — чрезвычайно оживились бедуины и полезли в первый ряд зрителей, больно толкаясь локтями. «Тихо вы!» — невежливо крикнула я. «Смотрите, смотрите!» Туман окончательно развеялся, и за последней кисейной завесой на сцене обнаружились действующие лица. Оператор Саша, невозмутимый и сосредоточенный, стоял за камерой, а Максим Смеловский топтался у него за спиной и активно жестикулировал. «Максик, живой!» радостно вскричала мамуля. Живой и, судя по всему, здоровый Смеловский обернулся, блеснул остекленными очами и приветственно качнул хоботом старомодного противогаза. «Ах, они сукины дети!» — не нешуточно рассердился Папуля. «Затейники телевизионные! Мы-то думали, у нас пожар начался, а это они дымовухи запалили!» «Сами противогазы натянули, а женщины детей дымом травили!» — возмутился Анатоль. «Искусство требует жертв!» — ехидно сказал Зяма. «Это кто тут дети?» — нешуточно обиделся Поль. «И кто жертвы?» — встревожилась мамуля. «Бу-бу-бу!» — крикнул Макс, то ли оправдываясь, то ли привлекая наше внимание. Он махал руками, как ветряная мельница, и прыгал, как макака. «Бу-бу!» «Ну все, мое терпение кончилось. Сейчас я дам ему в хобот», — угрожающе молвил Анатоль, сжимая пудовые кулачищи. Но Смиловский отвел угрозу, нависшую над его хоботом, сдернув с лица противогаз. «Эй, народ, давайте сюда!» Во всю глотку заорал он. Тут человеку помощь нужна. Какому еще человеку? Удивился Поль, успевший пересчитать народ. Вроде наши все уже нашлись. Сообразительные экс-бедуины обменялись недоверчиво радостными взглядами и устремились вперед по простынным сугробам сверблюжьим топотом. Я проявила редкую прыть, и постаралась от них не отстать. «Вот, какой-то бедолага ухнул в яму!» Неумело скрывая радость, сказал Смиловский. «Мы бы, конечно, ему и сами помогли, но не хотелось упустить редкие кадры». «Уже можно вытаскивать. Я все снял». Стянув противогаз, разрешил оператор. «А еще, говорят, снаряд не падает два раза в одну воронку». Выдохнула запыхавшаяся от быстрого бега мамуля. Вот уже второй купальщик принимает у нас фекальную ванну. — Пора за процедуру деньги брать, — сострил Зяма. Из открытой, опять выгребной ямы доносилась ругань, да такая грязная, как ее содержимое. В вонючей массе, путаясь в продавленной клеенке и взбивая пену, Ворочилось крупное тело. На его поверхности не осталось никаких белых пятен. Организм купальщика был покрыт дерьмом, как конфетка шоколадом. — Не пойму, похож или нет? — задумчиво молвил капитан Кошкин. Он потер подбородок и громко вопросил. — Эй, Мухин, это ты, что ли? В ответ донеслась особая эмоциональная ругательная тирада, с отчетливой положительной интонацией. Смысл следующей серии непечатных слов сводился к призыву «Спасите, помогите». «Ну уж нет», — пробормотал лейтенант Суворов. «Я лично в золотарине нанимался». «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих», — поддержал товарища старший лейтенант Козлов. «Господа, господа!» Заволновалась мамуля. «Не можем же мы оставить этого человека Бултыхаться в дерьме!» «Гуманистка!» Ласково похвалил супругу Папуля. «Он же там плещется, как тюлень И разбрызгивает по участку фекалии!» Закончила свою мысль гуманистка. «А ну, замри!» Прикрикнул на активного купальщика капитан Кошкин. Немногословный Анатоль... Сноровисто связал из несвежих простыней подобие веревки один ее конец опустили в грязевую ванну, а за другой взялся он сам, Денис и пара лейтенантов. Невыразимо грязного Мухина вытянули из ямы и оставили обтекать на пожухлой травке. Уже через пять минут лейтенанты и работящие Анатоль под чутким руководством капитана Кошкина. Поочередно качали ручку колонки, набирая во все наличные ведра и тазы воду для купания задержанного. Не расстраивайся, басенька, утешил Мамулю папа. Она со страдальческим выражением лица поглядывала на Мухина, который пятнал траву густо коричневым, как тающий на солнце шоколадный заяц. В конце концов, это не столько грязь сколько прекрасное природное удобрение. «Ах, как я устала от этой гадости!» — капризно ныла наша великая писательница. «А я говорила вам, эту яму сразу надо было засыпать», — напомнила я. «Засыпать? Ни в коем случае!» — поспешил сказать капитан Кошкин, услышав мои слова. «Как официальное лицо...» Я категорически запрещаю это делать. Почему же? В конце концов, это наша дача, рассердилась Мамуля. И наш туалет. И дерьмо в нем наше, подсказал следующую реплику насмешник Зяма. А ожерелье в дерьме чужое, веско сказал Кошкин. Какое ожерелье? Спросил Папуля которого никто пока не потрудился ввести в курс дела. «Обыкновенная, бриллиантовая», — буднично ответил капитан. Мухин баксы в руке держал, а колье за пазухой, и при заплыве все растерял. Бумажки-то, наверное, всплывут на поверхность, а вот бриллианты еще поискать придется. Не сговариваясь, мы все посмотрели на выгребную яму, которая в свете сказанного казалась уже не такой гадкой и вонючей. — Бриллианты! — прошептала мамуля. По ее лицу было понятно, что она прикидывает, а не так ли уж вредны фикальные ванны. — Раствор бриллиантовой зелени! — хмыкнула я, поглядев на выгребную яму, содержащую в себе доллары и драгоценности. «При чем тут зеленка?» — хмуро спросил Кошкин. «Зеленка ни при чем?» — согласилась я. «Зеленка — средство первой необходимости». Зачем-то сообщил мне он. «А баксы и бриллианты — средство первой неотразимости», — сострил Зяма. Некоторые из нас засмеялись, хотя на самом деле весело было не всем. От водоразборной колонки доносился тоскливый собачий скулёж. Голый и босый задержанный Мухин перед транспортировкой в милицейском автомобиле принимал холодный душ по методу Иванова. Часом позже мы сидели в просторной кухне нашего дачного дома, ожидая, пока папуля сварит суп. Мне лично казалось, что горячее первое не относится к числу яств, которые принято подавать на стол глубокой ночью. Но папуля решил, что куриный супчик – именно то, что всем нам прописал бы доктор. Я не стала уточнять профессиональную специализацию этого воображаемого эскулапа. Не было сомнений, что он должен быть коллегой профессора Трембицкого, посвятившим себя практической деятельности – в каком-нибудь закрытом специализированном заведении с мягкими стенами. Приготовление успокаивающего супчика затянулось, главным образом потому, что неумелые поварята Анатоль и Поль слишком медленно чистили картошку. Кроме того, электроплитка затруднялась с кипячением воды в полуведерной кастрюле. Хотя капитан Кошкин с лейтенантами и замотанным в последнюю чистую простыню Мухиным укатили в город, наша компания оставалась довольно большой. Она насчитывала восемь персон. То были я, зяма наши родители, Анатоль с Полем и Макс с Сашей. Денис укатил следом за товарищами по цеху, сославшись на необходимость с позаранку явиться на службу. Вдохновленная всем пережитым, мамуля тут же у обеденного стола отрешенно стучала по клавиатуре ноутбука, спешно внося поправки в сценарий сериала. С учетом отснятого по случаю материала, она добавила в сюжет новую линию, придумав некое тайное общество истребителей кровососущей нечисти отличительной чертой. Этих непримиримых противников вампиризма и вурдалачества во всех их проявлениях были головные уборы из отбеленной бязи. Философскую базу под экипировку Мамуля собиралась подвести позднее. Правда, особенно затягивать с этим не следовало, так как по сценарию белоголовых уже в первых сериях ожидало полное поражение. Макс Смиловский. Беззастенчиво поглядывая на монитор через плечо писательницы, радостно потирал руки. Он предвкушал, как эффектно будут смотреться на экране хаотические и бессмысленные метания в дыму и пламени белоголовых, в роли которых, сами того не ведая, выступили милицейские товарищи Кошкин, Козлов и Суворов, а также Папуля с Зямой. Также Макса очень радовало то, что выступление великолепной пятерки не стоило ему ни гроша. Актеры даже не заикнулись о гонорарах, и бюджет фильма не пострадал. Я невнимательно слушала радостные речи Смеловского, потому что была погружена в свои мысли. Меня занимал всего один вопрос. Зато какой? Собственно, тот самый ответ на который Зяма подбил меня искать еще в пятницу. Кто убил Нину Горчакову? В ночь с затяжного и утомительного воскресенья на традиционно трудный понедельник я была уверена, что знаю правильный ответ. Чего я не знала, так это причины, по которой должна делиться своими соображениями с Кошкиным и его компанией». А поделиться, признаюсь, хотелось. Хотя бы для того, чтобы кто-нибудь похвалил меня за ум и сообразительность. Впрочем, на неласкового капитана Кошкина в этом смысле надежды было мало. Может, рассказать свою версию событий родным, близким и примкнувшим к ним друзьям? Я с сомнением осмотрела присутствующих. Папуля, вытянув губы трубочкой, сосредоточенно тянул из большой поварешки курящийся паром супчик и был похож на добродушного упыря, дегустирующего какое-то адское варево. Мамуля с вдохновенным и напряженным видом колдуньи при исполнении склонилась над ноутбуком, озаряющим ее лицо и физиономию подглядывающего Макса потусторонним голубоватым светом. Анатоль, Зяма и Поль с ножами и картофелечистками в перепачканных руках здорово смахивали на выводок чертей. Саша в углу комнаты, любовно, как бесценный магический кристалл, протирал мягкой замшевой салфеточкой объектив видеокамеры. «Я сообразила?» что попало под обаяние мамулиных произведений и мыслю в системе образов, характерной для мистического триллера. И тут Смеловский, точно подслушав мои мысли, с сожалением сказал, «Жаль, что у нас в сериале так мало массовых сцен и активных действующих лиц. Воинственные белоголовые пришлись весьма кстати». Но я бы не отказался и от колоритных женских типажей. «Хотите снять ведьму?» — встрепенулась я. Мамуля подняла глаза от компьютера и сказала. «Я уже думала об этом. В данной роли я вижу Лалу Шкандыбанцеву. Из нее получится первоклассная ведьмочка». «К черту ведьмочку Шкандыбанцеву!» — невежливо сказала я. «Она слишком интеллигентна!» Могу предложить кандидатуру самой настоящей бабы-яги. Простой, не испорченной высшим образованием ведьмы с ужасным характером и дурными манерами. Колоритный типаж, заинтересовался Макс. О, я закатила глаза. Не то слово, знойная женщина, мечта поэта. Какого именно поэта? Зачем-то уточнил Зяма. Видимо, хотел сопоставить вкусы поэта и свои собственные. Я подумала и сказала. Например, позднего депрессивного Гоголя, времен его неизлечимой душевной болезни. Звучит заманчиво. Смеловский облизнулся. — Все готово. Подавайте тарелки, — сказал Папуля по-своему истолковав это действие. Он ловко разлил по походным эмалированным мискам горячий суп и раздал присутствующим ложки. Некоторое время застольную беседу заменял звон столовых приборов, а потом я вернулась к теме. «Так как насчет ведьмы, Макс?» «Пожалуй, это интересно», — признался наш великий режиссер. Он вопросительно посмотрел на мамулю. Варвара Петровна. — Вы впишите в сценарий гоголевскую ведьму? — Легко, — отозвалась мамуля, — даже не будучи гоголем. — Отлично. Я облизала ложку, аккуратно положила ее в пустую мисочку и вышла из кухни, чтобы без помех сделать один телефонный звонок.